Эгостер еще на подлете встретил нас штормовой погодой, пришедшей из глубины Кораллового моря, на берегу которого он расположен. «Надо же!» – поражался я. «Непогода бывает даже на такой высоте!» Корабль иногда кренился под сильными порывами, но возвращался на ровный киль с неспешностью уверенного в себе человека, спокойно встающего со стула, чтобы ответить на выход взорвавшегося наглеца. Правда, Иохим Габстал никому ничего не отвечал, но уверенностью от него так и разило. Я стоял на мостике, кутаясь в одолженный штормовой плащ и наблюдая за тем, как приближается город, давший название королевству Эгостер. Бывать в нем мне уже приходилось, причем дважды. Запомнился он прежде всего необычной архитектурой. Практически каждое здание имеет крышу в виде купола. Ну и еще тем, что на улицах можно увидеть множество женщин, щеголяющих в штанах. К чему мне, наверное, не привыкнуть уже никогда. Несмотря на непогоду, капитан Дезалес посадил корабль мастерски. Иоахим Габстел едва скрипнул, когда коснулся земли. И все те, кто в тот момент находился на мостике, дружно захлопали в ладони отдавая честь его искусству кораблевождения. Перед тем, как покинуть борт, я навестил навигатора Габстела. Приходил я к нему ежедневно, но ну а сейчас просто зашел попрощаться. Рана навигатора начала уже затягиваться, но вставать с постели лекарь категорически запретил, что, впрочем, не мешало нам, убивая время, беседовать часами. Мы немного поговорили о том о сём, Габстел поведал, что отправится в дигран столицу обоим нам родного герцогства, чтобы уже в отчим доме окончательно оправиться от раны. Будете в Дигране, Люкунуэль, обязательно меня навестите. Слово? Слово, Иохим, обещал я. Боюсь только, что ко времени, когда я там появлюсь, вы уже примете под командование Сейтский Пунир. Есть такой корабль в Оздзинской торговой компании. Гордость ее и флагман. Пятимачтовый гигант. Я скорее навигатором к вам на небесный странник пойду, улыбнулся он. Возьмете? Возьму, Иохим. Обнадежил я, отлично понимая, что он шутит. Дом расположен на... Начал объяснять навигатор, но я его тут же перебил. Да кто не знает в столице дом Иохима Габстала. Расположен он у площади Иохима Габстала на которой стоит памятник Иоахиму Гапстеллу, отважному путешественнику, обогнувшему на летучем корабле земной шар. И я, не выдержав, улыбнулся. «И чему это вы там улыбаетесь, господин Сорингер?» с подозрением спросил навигатор, и было с чего. «Порой мы пикировались с ним часами, и счет у нас был равный. Этот факт мы признали оба. И тут на тебе!» Вдруг я отпущу очередную колкость, а он не успеет на нее достойно ответить. «Вы сейчас удивительно похожи на своего предка», заявил я. «Сами не находите?» Навигатор улыбнулся, проведя рукой по подбородку густо заросшему за время болезни щетиной, грозившей в скором времени превратиться в бороду. Дело в том, что скульптурный Иохим Габстел, опирающийся ногой на земной шар, «Бородач еще тот!» «Ладно, ваша взяла, Люкунуэль!» Махнул рукой навигатор, по-прежнему улыбаясь. «Тут мне нечем крыть!» «Ничего! При встрече сочтемся!» Пригрозил он. В приоткрытых дверях показался Тлиссер. Увидев его, Габстел приглашающе кивнул. «Заходи, заходи, разрушитель!» На что Тлиссер кисло сморщился. А мы с Иохимом дружно заулыбались. Дело в том, что Тлисара в последнее время так называли все, что ему не очень-то нравилось, хотя причина для прозвища была вполне объективная. Это произошло, когда я находился уже на мостике Иохима Габстола, все еще не веря в уже случившееся. Корабль к тому времени успел подняться в небо, с земли донесся слабый грохот, и мы, взглянув вниз, увидели, что башня древних рухнула подняв невысокий столб пыли. «Как вовремя мы ее покинули!» — ошеломленно подумал я. «Задержись мы еще на полдня, и все. Либо рухнувшая башня погребла бы нас заживо в пещере, либо мы все погибли в ее обломках». Ну а дальше постарался Кемир, заявивший, что даже находясь глубоко в пещере, он почувствовал, как дрогнула земля после толчка тлисара в стену. Благо, что он не перестарался, смеялся вместе со всеми Кемир.